Сустейн. Утро было хмурое. Оно шифровалось под камень скал, сливаясь с ними, словно та самая пресловутая копанта А может, выползала из склада горной породы. Утро пропиталось бесцветностью, как простыня потом. Я подошел к окну и долго смотрел вверх. Никакого намека на то, что в сплошном облачном покрывале прячется солнце. Наоборот, стало казаться, что над головой асфальтовая твердь, которая просвечивается снизу прожектором с закопченным стеклом. Тогда я опустил голову вниз и в скудном сером свете разглядел под окном несколько темно-коричневых пятен. «Доброе утро!» — весело сказал Сапш. «Куда уж добрее!» — кивнул я, не оглядываясь. «Давай кого-нибудь срочно сожрем!» «Давай, пока никто не сожрал нас!» Ели мы без аппетита. Молча, замирая при каждом звуке снаружи. Было жутко, и каждый кусок норовил застрять в глотке. «Сапш, мы же не можем сидеть тут до окончания века, правильно?» «Угу. И воды нам не хватит надолго, так?» «Угу. Что предлагаешь, Макс?» «Я?» «А почему нет? Что предлагаешь?» «Ну, хрен знает». Пустые картонные тарелки тлели в маленьком костерке, который я на скорую руку соорудил из остатков дров. Приготовить на нем завтрак не удалось, так что он служил для нас скорее чем-то вроде арт-объекта. Сапш сидел спиной к окну и вяло, без аппетита, дожевывал мясо. «Макс!» — он вытянул из кармана кисет Посмотрел на него с сомнением и убрал обратно. «Скажи, вот ты же очень начитанный, да?» «В смысле?» «Ну, в смысле, ты много читаешь и вообще не глупый, да?» «Ну, хрен знает, наверное». «Так почему же ты на большинство вопросов отвечаешь «хрен знает?» Впервые за все время нашего с Сабжем общения я услышал в его голосе раздражение. Резкий, краткий, как удар электрошоком, порыв ветра, влетел в окно и взвил огонь костерка в последнем судорожном рывке. И тут же все стихло. «Ну, понимаешь, я читал много как раз для того, чтобы со спокойной совестью отвечать на любой вопрос, хрен знает. Такое объяснение пойдет?» «Угу, понимаю. Он настолько хороший художник, что может позволить себе рисовать плохо». «Ну, к чему ты это спросил?» «Хрен знает. Давай собираться». Я удивленно уставился на Сабжа. Складывалось ощущение, что у парня напрочь отшиблый инстинкт самосохранения. а «Акапанта?» «Я видел ее. Ты же сказал, что не можешь ее видеть». Когда она двигается, быстро могу. Она нырнула в подвал за какой-то крысой, как раз когда ты разводил костер. Думаю, в ближайшее время она не вылезет. У бесцветного утра был один плюс. Воздух стал таким прохладным и влажным, что пить совсем не хотелось. Мы обвешались флягами, как рождественская елка, гирляндами, к которой мы приделали ремни на манер ранца. Ноша была неудобной, но зато, я это проверил, в случае необходимости ее было легко скинуть. Мы вышли. Сапш торопился, как никогда прежде. Он то и дело закатывал глаза, но ни разу не остановился. Дважды с широкой и, на первый взгляд, вполне проходимой дороги он сворачивал на какие-то сомнительные тропинки, зажатые в скалах, как закладка в книге. Некоторые из них были такими узкими, что мне приходилось снимать с плеч канистру и передвигаться боком. Когда в одном из совсем уж узких проходов мы едва не застряли, я не выдержал. Сапш, я много раз ходил через дракона. «Зачем ты ведёшь меня этими крысиными ходами? Там что, от дороги вообще ни хрена не осталось «С дорогой всё нормально», — ответил Сабш, явно думая о чём-то своём. «Не понял?» «Купи словарь». Сабш, наконец, остановился. Мы оказались в сраном колодце, образовавшемся на перекрёстке нескольких ущелий, расходящихся британским флагом. «Боже, храни королеву», — сказал Сабш, усаживаясь на камне. «А мы будем ждать». «Чего?» «Когда я опять замечу Капанту». Я медленно повернулся к проводнику. Он отвернулся, сел на землю и начал преувеличенно тщательно перешнуровывать ботинки. «Ты же сказал, что Капанта ушла в пещеры». «Я наврал. Просто известно, что эта тварь, наевшись, отсыпается. Когда мы вышли, она спала. Потом почуяла нас и проснулась. Я видел, как она рванула за нами. А еще заметил, как осыпаются камни по краям дороги. Капанта не маленькая, Макс, это факт. Именно поэтому мы два часа ползали по ущельям». По-самым, мать их, узким. Погоди. Ты провел нас там, у глаза? Ну да. Понимаешь, я не хотел, чтобы ты начал палить. Тогда бы Капанта нас точно накрыла. А так, пока она спала, мы смогли уйти довольно далеко. Но дальше нам ущельями не пройти. И Капанта сидит впереди, прямо на дороге. До нее метров двести. По крайней мере, до того места, где я ее последний раз заметил. Думаю, она затаилась и ждет нас. И? Если ты не станешь меня отвлекать, я постараюсь сделать так, чтобы она дождалась кого-нибудь другого. А ты готовься. Скоро придется стрелять. Я стоял, анимев от возмущения. Хотелось взять дробовик за ствол и со всей дури вбить голову проводника в плечи. Но ведь он был прав. Вот в чем фишка. Я собираюсь открыться на секунду, продолжал Сапш, как ни в чем не бывало, но при этом не глядя на меня, и организовать небольшую волну, как делают вызывающие. Она пойдет вот по этим трем ущельям. Он махнул руками туда, где, по моим неуверенным расчетам, находился север. «Зачем?» «Чтобы эта сука нажралась на год вперед и спала до явления Христа народу. А потом...» «А потом я набью тебе морду», — сказал я. «А потом ты набьешь мне морду», — устало согласился Сапш. Я медленно поставил канистру на землю, снял с пояса фляги и передвинул к пряжке под сумок с дробью. Осторожно отстегнул пакет с тремя игрушками Моргана-младшего и положил его на скальный выступ — так, чтобы можно было легко дотянуться в случае крайней нужды. Где-то высоко над нами, в большой серебристой летающей тарелке, Джимми Моррисон сказал Брайану сэдзору «Давай, парень, не тяни!» И тот, тряхнув коком, повесил вибрирующий сустейн, причем так, что медиатор разлетался в черную муку. Я чертовски устал за этот трип. Мне чертовски не нравилось то, что сейчас происходило. А кроме того, у меня было чертовски много вопросов к эпицентру. Неважно, как он выглядел в этот момент, как скалящийся серый блюдок или как тупой бронированный Хоффман. Главное, что с ним можно было общаться нормальным членораздельным языком спущенного курка. Я хотел напомнить эпицентру о Буге и о трех годах в Саммерсене, о том, за что любил эту выжженную войной территорию и за что ненавидел. Мы же, люди, существа социальные. Так вот, я просто хотел пообщаться со старым другом, потравить байки, перебрать старых знакомых, кое о чем напомнить. Не моя вина, что мы с ним могли общаться только на языке спущенного курка и выдернутой чеки. Однако меня, видимо, приперло, и я хотел выложить эпицентру все, что накипело. Просто так, чтобы он, эпицентр, не забывал. И даже если ему пофигу, для меня это было важно. «Давай», — сказал я Сабжу и передернул помпу дробовика, «не тяни». «Here we go», — усмехнулся он и закрыл глаза.